Флёр крепко сжала губы, чтобы не сказать «А ну её к черту! «Ждать некогда! У ограды не останется места!» Они протиснулись к ограде, почти против самого выигрышного столба, и стояли молча. Как враги, думалась Флёр. Вот они. Мимо них пронеслись двухлетки так быстро и так близко, что разглядеть их толком не было возможности.